Диктатура и смерть Цезаря Цезарь отпраздновал свои победы и сделался диктатором в Риме. Он сделал много полезного для страны. Прежде всего преобразовал римский календарь, который пришел в большой беспорядок от неточного времени. Так что в иную неделю попадалось четыре понедельника подряд, и все римские сапожники допивались до смерти а то вдруг пропадет месяца на два двадцатое число, и чиновники, сидя без жалования, впадали в ничтожество. Новый календарь был назван Юлианским и имел 365 последовательно чередовавшихся дней. Народ был доволен, но некто Юний Брут, Цезарев-приживальщик, мечтавший завести семь пятниц на неделе, устроил заговор против Цезаря. Жена Цезаря, видевшая зловещий сон, просила мужа не ходить в Сенат. Но друзья его сказали, что неприлично манкировать обязанностями из-за женских сновидений. Цезарь пошел. В Сенате Кассий, Брут и сенатор по имени Просто Каска напали на него. Цезарь завернулся в свой плащ, но, увы, и эта предосторожность не помогла. Тогда он воскликнул «И ты, Брут!» По свидетельству историка Плутарха он при этом подумал, «Мало я тебя, свинью, благодетельствовал, что ты теперь на меня с ножом лезешь». Затем он упал к ногам Помпеевой статуи и умер в 44 году до Рождества Христова.